Англичане выстроили вокруг Орлеана цепь сильных укреплений, называемых бастилиями. Эти укрепления закрывали доступ ко всем воротам города, кроме одних. По мнению французских генералов, попытка пробиться через эти укрепления и ввести войско в Орлеан была бы неразумна. Они были уверены, что это значило бы погубить армию. Само собою, их мнение было правильно с военной точки зрения, то есть было бы правильно, если бы ни одно обстоятельство, ими не замеченное. А именно, английские солдаты были охвачены суеверным ужасом. Они прониклись убеждением, что Дева заключила союз с Сатаной, а благодаря этому... рассеялась и исчезла значительной доля их отваги. С другой стороны, солдаты и девы были полны мужества, воодушевления и усердия Жанна могла бы пройти через укрепление англичан. Однако этому не суждено было осуществиться. Обманом ее лишили первой возможности нанести могучий удар врагу Отечества. Эту ночь она спала в лагере на земле, не снимая вооружения. Ночь выдалась холодная, и к утру, когда нам пришлось отправиться в дальнейший путь, Жанна окоченела почти так же, как и ее латы, ведь железо — не очень-то хорошая замена одеяла. Тем не менее, радость, что она уже приближается к заветной цели, была столь велика, что вскоре разгорячила ее кровь. Восторг и нетерпение ее возрастали с каждой пройденной мили. Но, наконец, мы подошли к Оливе, и тогда ее воодушевление исчезло. Сменившись с негодованием, она поняла, что ее обманули. Река отделяла нас от Орлеана. Жанна считала необходимым атаковать одну из трех бастилий, находившихся на нашем берегу, и силою получить доступ к охранявшемуся ею мосту. Таким образом, в случае удачи мы тотчас же сняли бы осаду. Но давно укоренившийся страх перед англичанами снова обуял ее генералов, и они умоляли ее отказаться от этой попытки. Солдаты рвались в бой, но им пришлось разочароваться. И мы двинулись дальше и остановились против шасси. шести милях выше Орлеана. Дюнуа Бастард Орлианский, выехал из города, сопровождаемый рыцарями и горожанами, чтобы приветствовать Жанну. Она все еще полала негодованием и досадой и не чувствовала ни малейшего расположения обмениваться любезностями хотя бы и с обожаемым военным кумиром своего детства. — Вы Бастард Орлеанский? — спросила она. «Он самый, и я весьма рад вашему прибытию. Не вы ли посоветовали привести меня к этому берегу реки, тогда как я хотела сразу напасть на Тальботта и англичан?» Ее гордый тон смутил его. Он не мог ответить с надлежащей уверенностью и, пересыпая свою речь оправданиями и извинениями, сознался, что он и его совет избрали этот образ действий в силу военной необходимости». Лено с Господом возразила Жанна. Совет Божий надежнее и мудрее вашего. Вы хотели обмануть меня, но обманули сами, ибо я предлагаю вам наилучшую помощь, какую когда-либо получали рыцари и горожане. Помощь Божию, не посланную, не из благоволения ко мне, но по милости Всевышнего, благодаря молитвам святого Людовика. И святого Карла Великого он сжалился над Орлеаном и не допустит, чтобы врагу достались и герцог Карлянский, и его город. Приведены припасы для спасения голодающих, но суда стоят ниже города. Ветер неблагоприятен, они не могут подойти к этому месту. Скажите же мне, ради Бога, вы, премудрые люди, о чем думал ваш совет, изобретая эту нелепую помеху? Дюнуа и остальные еще продолжали некоторое время оправдываться, но, наконец, сдались и согласились, что сделана ошибка. «Да, ошибка сделана», — сказала Жанна, — «и если Господь не возьмет на себя ваших забот и не переменит ветра для исправления вашей оплошности, то не на кого больше надеяться». Иные из них начали замечать, что при всей своей неопытности в военном деле Она обладает практическим здравым смыслом, и что, несмотря на свою врожденную кротость и обаятельность, она не принадлежит к тем людям, над которыми можно шутить безнаказанно.